2. Ей казалось, что всё случившееся за последний месяц было не с ней, а с кем-то другим. Слишком много событий, слишком много подарков и ударов судьбы для одного человека, даже если он бравый работник правоохранительных органов, который постоянно держит свои эмоции под строгим контролем. Варваре Комаровой было всего 25 лет, когда её жизнь окончательно пошла под откос. Жених, белое платье, Золотое кольцо с красивым камушком и все мечты-надежды, связанные с будущим замужеством, достались не ей, а её сводной сестре Кристине. Описанные события происходят в первой книге цикла «Супергерой для Золушки». Варя с Альбертом встречались к тому моменту уже целый год. Совместные ужины, ночёвки друг у друга, признания в любви и планы оборвалось всё в один миг, когда жених сообщил, что уходит. Он забрал и кольцо, и залог за праздничный банкет, и обещание, объяснил, что виной всему педантичность Вари, ее дурной характер и ненормальная одержимость работой. Как позже выяснилось, Альбертик лукавил, причиной разрыва и отмены торжества стала его интрижка со сводной сестрой Комаровой. Кристина Майская возненавидела Варю, едва появившись в ее доме больше десяти лет назад. Отнимать игрушки, наряды и внимание мальчишек у сводной сестры стало для Кристины любимым развлечением, но с годами её аппетиты только росли. Ради того, чтобы насолить родственницы, она отбросила свои амбиции и стремление выйти замуж за миллионера. Теперь Альберт стал её главной целью. Ещё бы утереть нос успешной во всём умной и красивой сестрице, чем неудовольствие. Так и вышло. Кристина бросила на покорение чужого жениха все свои силы. Помог ей и отец Андрей, отчим Варе, который видел в кандидатуре Альберта и свои выгоды. Тот мог стать для него отличным деловым партнёром. Как итог, Варвара Комарова в один не совсем прекрасный день осталась одна в своей маленькой квартирке. И кто бы знал, может, и простила бы коварных «родственничков», Если бы ни одно неприятное обстоятельство, однажды ей по почте пришло приглашение на их свадьбу. Кристина и Альберт женились в тот же самый день, на который было назначено несостоявшееся варено бракосочетание. К тому же невеста бессовестно скопировала лучший день в вареной жизни почти во всем. То же платье, то же кольцо, те же гости и родители. И даже мать Варвары, Наталья, находившаяся под полным влиянием Андрея Майского, покорно поддержала этот странный союз. Варе в тот момент пришлось очень нелегко. Жених предал, мерзкий отчим захватил власть над домом ее погибшего отца и всем их имуществом. В городе объявился серийный убийца, да еще и какой-то журналюга стал катать в местную газету обличительные статьи про Комарову. Казалось, выхода больше нет. Она и так слишком долго прятала свои комплексы под маской сурового следователя. Нужно было сдаться и признать, девушку окружили неудачи по всем фронтам о том, чтобы посетить свадьбу сестры, не было и речи, довольно с нее унижений. Но тут точно в сказке в ее жизни появились добрые феи. Две соседки, Вера и Ника, по совместительству отчаянные студентки и работницы службы «Секс по телефону», которые взялись за ее преображение и избавили от некоторых комплексов и зажимов. Возможно, это и поспособствовало тому, что тут же в жизнь Вари ворвался и прекрасный принц. Незнакомец по имени Артём уговорил её пойти на свадьбу, чтобы проучить молодожёнов. Она согласилась, и молодые люди провели вместе сказочный день на торжестве и прекрасную ночь в отеле, а на следующее утро Варя узнала, что её спутник и есть тот самый загадочный газетчик «Грин», который изводил её своими статьями. Но времени для выяснения отношений у них не было. Подполковник Пороховников прикрепил к ней этого наглеца для расследования дела серийного маньяка — Тот жаждал крови, оставляя в парке всё новые и новые тела девушек с перерезанным горлом. Вечно ссорящаяся парочка шла по следу, заодно распутывая и загадочный клубок событий, связанных с гибелью отца Варвары. Симпатия молодых людей друг к другу росла, ровно как и ревность. Выяснилось, что у Артёма есть девушка, его соседка по имени Анна. В это же время коллега и лучший друг Вари, майор Егор Лунёв, начал оказывать комаровой знаки внимания. Между мужчинами возникло настоящее соперничество, но теперь Варя проводила всё своё время с Артёмом и уже не только по долгу службы. Она понимала, что у неё к нему серьёзное чувство. Неудивительно, Артём Гринёв был красив, внимателен и заботлив, и Варю безумно тянуло к нему. Временами девушку смущала его таинственность, но все сомнения меркли перед вспыхнувшей страстью. Помимо убийств девушек в парке, в то же время всплыла еще и странная история с исчезновением водителей фур, в которой каким-то образом был замешан отчим Варвары. Отчим Варвары — Андрей Майский. Когда вдруг погиб один из подручных Андрея, стало понятно, что в следственном комитете действует крот, который сообщает преступникам информацию о каждом шаге правоохранителей. Наконец, и в деле маньяка появился подозреваемый — патрульный Стручков. Одна из соседок, Ника, стала под одной уткой. При этом Грин сыграл в операции решающую роль, пришел на помощь операм и буквально спас жизнь девушки в самый опасный момент. Лунёв признался Варе в любви, а девушка, испытывающая к другу определенную симпатию, просто-напросто растерялась. Она не ответила отказом и даже обещала подумать. В это же время Артём натолкнулся в офисе своей газеты на снимок рыбака, который оказался Николаем, отцом вари Оказалось, что тот не погиб в аварии, а упал с утёса в море, потерял память, и вот уже 12 лет живёт под чужим именем и воспитывает чужого ребёнка как своего. Полагая, что в этом таинственном происшествии может быть каким-то образом замешан отчим, Варвара решила докопаться до правды. Они с Артёмом поехали в другой город и узнали, что первая жена Майского, тоже, как и мать Вари, постоянно находилась в странном состоянии, возможно, под воздействием психотропных средств и позже погибла при загадочных обстоятельствах. Понимая, что нужно срочно спасать мать, Варя вернулась в родной дом, где и узнала, что Наталья уже находится в психиатрической клинике. Все выглядело вполне законно, и забрать мать никак не получалось, поэтому, прибегнув к помощи оперативников, молодые люди просто выкрали Наталью из медицинского учреждения. Выведя на чистую воду крота — Сливавшего информацию, Варвара намекнула Альберту, что всё знает про махинацию отчима и избыт украденного из фуры убитого водителя товара. Бывший жених был так напуган, что тут же позвонил Майскому. При попытке убить новоиспечённого зятя отчим и был задержан. Сестра грозилась отомстить Варе за арест отца, но девушке было уже всё равно. Они с Горенёвым теперь были вместе, а остальное не имело значения. В то утро Варвара проснулась, как обычно, рано. Артём ещё спал, поэтому она осторожно встала, взяла поводок и пошла к морю, чтобы выгулять его собаку, красивую длинношёрстную овчарку по имени Джей. Пёс бежал впереди, а девушка шла по кромке воды, вглядываясь в линию прибоя узкой лентой, уходящую вдаль. Влажный песок тихо поскрипывал под её ногами и приятно холодил пальцы. Варя шла, пытаясь анализировать всё случившееся в её жизни за последний месяц — С поимки Стручкова прошла уже неделя. Ежедневные допросы, следственные эксперименты, куча бумаг и документов, которыми приходилось заниматься с утра до вечера, всё это мало её вдохновляло. Но у неё началась новая жизнь, вот же она. В этом прибое, в этом ласковом солнце, в виляющем хвосте овчарки и сонной улыбке Артёма по утрам. Так почему же всё равно что-то было не так? Слишком быстро, что ли? У них с Грином всё так закрутилось, встреча, совместный поход на свадьбу, совместное расследование, приключения, не было времени всё как следует обдумать, и, к сожалению, ей теперь казалось, что Артём включил заднюю. Ещё неделю назад он говорил, что они съедутся, что у них теперь не получится быть порознь, он казался таким опьянённым чередой событий и собственным счастьем, а теперь всё как-то затормозилась, как-то устаканилась, что ли. И Варя боялась, что он насытился ею и передумал. Ведь действительно, сколько они знали друг друга? Месяц? Даже меньше. Возможно, Артём всё взвесил и решил не торопить события. Да и какая ей разница? Переезды эти, совместный быт, куда им торопиться? Главное, что он рядом, что она чувствует его тепло, ощущает страсть, пылающую между ними, разве нет? Комарова тоже немного лукавила себе. Ее беспокоило, что Артем ни разу не говорил ей о своих чувствах. Ни разу за все это время он так и не признался ей в любви. И вроде бы уже на грани. Вот-вот скажет, но всякий раз его что-то останавливало, и мужчина опять переводил разговор в шутку. И все бы ничего, но Егор лунёв признался ей в любви. Было бы глупо отрицать, что этот человек ей безразличен, поэтому его слова проникли в самое сердце. Теперь Варя знала, как они звучат. Она сизала их буквально кончиками пальцев, постоянно прокручивала в голове. А ещё никак не могла забыть глаза Егора в ту секунду, когда он их говорил. Помнила, каким открытым и уязвимым коллега выглядел в тот момент, и как ни пыталась, уже не могла забыть. По сути, один мужчина говорил ей о своей любви, но ничего не делал, чтобы добиться её. А другой доказывал свою любовь делом, Но ну, упрямо молчал о чувствах, и это приводило девушку в полную растерянность. «Я ухожу», — немного обиженно произнесла она, вернувшись в квартиру Гринёва. «Что? Куда?» Тот сел на постели и сонно потер пальцами глаза. «Который час?» «Семь утра». «Подожди», — спохватился Артём. «У тебя ещё вагон времени. Давай выпьем кофе вместе». «Я домой». Уголки губ Вари приподнялись в натянутой улыбке. Мне ещё нужно успеть покормить кота и только потом на службу». Она словно намекала ему. «Вот главное препятствие, из-за которого мы не можем быть вместе. Приходится ездить туда-сюда, а ты говорил, что мы будем жить вместе». «Кота?» «М-м, — Артём прочистил горло. «Так давай вези его уже сюда, познакомим с Джеем, давно же хотели». Вот оно. То, что она мечтала услышать. Варя метнулась к любимому и крепко обняла. «Я мигом, готовь пока завтрак» как скажешь». Следователь Комарова покинула квартиру, спустилась по лестнице и вышла к стоянке, где был припаркован ее крохотный автомобильчик, недавно вернувшийся из ремонта. На улицах приморского городка было не слишком много транспорта, поэтому управилась она быстро. Схватила в одну руку удивленного голодного Василия, в другую корм, сунула их в машину и поехала к дому любимого. «Куплю лоток и наполнитель позже, в обед», — подумала она, радостно давя педаль в пол. А взбудораженный неожиданной поездкой Василий метался по салону и протяжно орал. «Просто отпустить?» — спросила Варя, приоткрывая дверь в квартиру Гринёва. «Нет, давай как по учебнику. Им нужно время привыкнуть друг к другу. Возможно, какое-то время придётся держать кота на кухне, чтобы пёс привык к его запаху. Одно дело котёнок — собака не чувствует опасности, а другое дело матёрый котяра — могут быть проблемы». В дверной проём протиснулся большой чёрный нос от Джея, и кот зашипел. "Ой!" пискнула Варя, ощущая, как когти кота впиваются в её руки. "Не бойся, Джей у меня добрый, всё будет хорошо, заноси". "Попробую", сказала девушка и сделала шаг в квартиру. А дальше? Дальше всё было как в фильме ужасов. Пёс только хотел обнюхать кота, а тот заорал не своим голосом, так будто из него изгоняют дьявола. Собаки стало интереснее, Он навострил уши, потянулся снова, и вот тут началось такое, что никто не мог предполагать. А сатаневший Василий сделал рывок и вцепился когтями в морду пса. На секунду Варе показалось, что ее сердце остановилось. Она не знала, как реагировать на мечущийся по дому клубок из шерсти и когтей. А этот клубок закручивался все сильнее и орал уже на все голоса, визжал, рычал, кричал, пищал и даже выл. Он его сейчас пополам перегрызет. В ужасе подумала Варвара, не зная, как подступиться к адовому комку из животных. Но Артем соображал быстрее. Едва поняв, что пес не реагирует на его команды, мужчина схватил с полки пластмассовый контейнер для бумаг и решительно сунул в эпицентр драки. Не прошло секунды, как в его руке остался лишь веер из покореженной пластмассы. Контейнер был моментально изуродован мощными челюстями собаки. Мужчина ошеломлённо уставился на него и застыл, но варен истошный визг мигом привёл его в чувство. По всей квартире продолжали лететь клочки, а клубок дерущихся животных уже переместился в гостиную. «Джей! Джей!» — плакала Варя. И Гринёв, отбросив контейнер в сторону, сделал новый отчаянный рывок и ухватился за загривок пса. Этого хватило, чтобы кот вырвался и рванул к окну. Мгновение, и рыжая потрёпанная задница скрылась в селе между рамой и створкой. «Василий!» — жалобно прокричала следователь Комарова и бросилась за ним. «Осторожнее!» — остановил ее Артем. Он оттолкнул рвущегося к окну пса, отшвырнул его в сторону, приказал сесть и метнулся спасать Василия. «Куда ты?» — охнула Варя, видя, как ее любимый бесстрашно вылезает в окно. «Здесь пожарная лестница!» — успокоил ее Гринев. Подтянулся, спрыгнул, и тут раздался скрежет проржавевшего металла и жуткий треск. Когда Варвара посмотрела в окно, она увидела лишь лежащего на земле Артема в разодранной футболке, перепачканной кровью и раскинутыми в стороны руками. «Все хорошо», — промычал он и закашлялся. Так они и оказались в больнице в то утро.